«Теперь ты понимаешь? Я уверен, ты в курсе, что скелеты уязвимы к дробящим атакам. И я не исключение. Но ты действительно думал, что у меня не найдется мер против таких атак, что я буду настолько глуп». «Вот именно». Айнс похлопал себя по телу. «Я не уязвим против дробящего урона». Пока он насмехался, его противник не упустил такой возможности для атаки. «И что это может значить?» – размышлял Айнс. «Если он сейчас допустил ошибку, то уже не сможет выйти из ситуации». Его противник приземлился, вознес руки и заговорил. Его голос был мужским. «Мировой разделяющий барьер!» Пространственные колебания в виде ударной волны, распространившись от него, пронеслись мимо Айнза. Если волна так и продолжит расширяться в своей первоначальной форме, то это место окажется под куполом. Размер этого купола был огромен, где-то с километр в диаметре. Альбеда и другие стражи должны быть за его пределами. Размышляя... Айнс мысленно хмурился. Это был избитый прием из книги – отрезать противника от остального мира. Тогда насколько трудно его разрушить? Сможет ли он воспрепятствовать кому-то войти внутрь? Будет ли работать телепортация? Его эффекты и область воздействия также стоит изучить. Раз барьер был куполом, можно ли сделать под него подкоп? И самое главное – уничтожался ли он любым способом? Ему крайне не хватало информации, так что он ни в чем не мог быть уверен – но по крайней мере он мог сделать хотя бы первичные предположения. Для начала его противник знал, что Айнс был магом, так что как минимум этот барьер должен блокировать телепортацию. Если у противника не было причин не использовать мировой предмет для контроля разума, то он не должен быть тем, кто взял под контроль Шалти. А что если у него была веская причина, по которой он не использовал этот мировой предмет? Вопросов становилось все больше, но в одном он был уверен – Этого врага не стоит недооценивать. Это было связано с тем, что Айнс мастерски владел широким спектром заклинаний и специальных способностей, и со своим опытом, полученным в результате экспериментов, он знал все возможности таких заклинаний. Таким образом, Айнс занял первое место во всем Назарике с точки зрения тактики ведения боя. Но даже учитывая все это, Айнс не мог вспомнить той способности, которую только что использовал его враг. Способность, покрывающую такую огромную площадь, должна быть из-за разряда сверхуровневых заклинаний или предметов мирового класса. Это означало, что его противник мог с легкостью и без задержки на применение использовать навыки, которые были не слабее этих способностей. Он, несомненно, был сильным противником. Кто-то, кто мог бы убрать с доски Айнза и других стражей этажей сотого уровня. Однако, столкнувшись с таким врагом, Айнс вообще не проявлял никаких эмоций. Конечно, лицо Айнза не может отражать какие-либо эмоции, но по его поведению и тону все еще можно было бы заметить его неуверенность. Айнс Олгон никогда не станет делать нечто столь неприглядное. И вместе с тем он не мог позволить врагу почувствовать его радость и облегчение. Умно было для меня встретиться с ним самому. Такая мысль возникла в его голове. Айнс прищурился и продолжил наблюдать за своим противником. Хотя эта способность и была ему неизвестна, Он все еще мог понять некоторые ее аспекты. Первое, эта способность расходовала очки здоровья и в довольно больших количествах. Учитывая это, сам барьер не был лишь визуальным эффектом. Если он не сможет точно выяснить его эффекты, то у него могут возникнуть большие проблемы. С помощью заклинания «Эссенция жизни» Айнс видел резкое снижение очков здоровья своего противника, когда тот активировал эту способность. А «Эссенция Манны», наоборот, вообще ничего не уловила. Это означает, что его противник был чистым воином, без капли манны. Если бы этот таинственный барьер был тюрьмой, из которой невозможно сбежать, то не было бы странным, если бы его противник, который успешно запер Айнза под этим куполом, немного расслабился». И с этими мыслями Айнс невозмутимо задал вопрос. Он использовал на удивление мягкий тон, учитывая, что его только что приложили молотом. «Я закрою глаза на то ваше нападение. Уверен, вы уже знаете мое имя» но позвольте мне снова представиться, я король-заклинатель Айнс Олгон. Итак, а теперь вы, назовете мне свое имя? Спустя несколько секунд тишины прозвучал ответ. Рик Аганея. Айнс сразу же начал анализировать информацию, которую только что получил. Вероятность того, что этот барьер не только не даст ему сбежать, но и воспрепятствует подкреплению пробиться внутрь, резко возросла, Тот факт, что он рискнул бы выдать информацию, может означать, что он пытался сказать «тебе не сбежать», а также «подкрепление не придет». В документах, подготовленных Себасом и Демиургом, имя Рик не упоминалось. Кто-то столь сильный не ускользнул бы от их информационной сети, даже будь он отшельником, некоторые вещи нельзя было объяснить. Кто-то настолько сильный в любом случае попал бы в исторические книги Рестис так как невозможно, чтобы о нем не было вообще никаких записей. Самое вероятное объяснение, названное ему имя являлось псевдонимом, но зачем он назвал ему вымышленное имя? Если бы он был из королевства, то он должен был с гордостью объявить свое имя и намерение искоренить зло, начавшее эту войну. Может, он хотел остаться неопознанным по собственному желанию. С другой стороны, была возможность, что он хотел перенаправить агрессию Айнза на настоящего Рика Аганею а может знание его подлинного имени давало Аньзу власть над ним, или что-то подобное. Пусть то и были абсолютно дикие земли, когда эти территории подпадали под его управление, все равно можно было бы собрать немало информации от живущих там полулюдей. Из добытой ими информации первое, что они узнали, это связь истинного имени и души, и что можно стать более восприимчивым к проклятиям, если раскроется их истинное имя. Однако, после долгого расследования, Назарик так и не смог найти убедительных доказательств этого феномена. Они назвали эту информацию простыми народными сказками. Возможно ли, что Рик был выходцем из племени, которая верила в подобное? У него почти не было информации, ситуация далеко не располагала его к тому, чтобы делать выводы прямо здесь и сейчас. Насколько он мог припомнить, существовало только два могущественных существа, ассоциировавшихся с платиной. Одно из них не являлось гуманоидом, а другое... Из песен бардов я слышал об эпическом сказании о 13 героях. Хотя имена некоторых утеряны, думаю, я припоминаю одного из них, носившего платиновые доспехи. И если память меня не подводит, его звали Рик Аганея. Разве не обрадуются эти барды, узнав, что их рассказы оказались правдивы? А должны? Я не знал, что я настолько известен, чтобы барды воспевали мое имя. Его противник не пожал плечами, да и вообще не делал никаких движений, отвечая спокойно. Действительно ли он один из 13 героев? Или же он самозванец? Здесь должна быть какая-то деталь, которую он упустил. Помилуйте, взмолился про себя Айнс. Для него слишком трудно сказать, что является правдой, а что ложью. Но исходя из того, насколько его оппонент уверен в своей готовности сойти с лицом к лицу с Айнс Олгоном, который способен уничтожить армию из 200 тысяч солдат одним заклинанием. Все способности его врага должны быть изучены в этой битве». «Рик, не возражаете, если я стану звать вас так?» «Отказываю». Незамедлительный ответ, наполненный сладким отвращением в голосе. «Это было грубо с моей стороны. Наверное, такое обращение слишком фамильярно. Должен ли я тогда обращаться к вам, Аганея?» «Вы все еще возражаете?» «Это нормально». «Ох, итак, у меня к вам есть предложение. Станьте моим подданным. Как насчет такого?» Воздух вокруг Рика словно застыл. Он не изменял стойку, да и вообще не шелохнулся. Рик просто стоял на месте, совершенно невозмутимый. Энс никак не мог его понять. Если бы Рик смотрел на него как на более слабого, то его нежелание принимать боевую стойку имело бы смысл. В конце концов, Кацет поступил так во время схватки с людоящерами – так смотрел ли Рик на него свысока или нет? Казалось, что его настрой отличался от того, что был в тот раз у Кацита. Скорее всего, что он уже принял ту стойку, с которой был готов начать битву. Он мог запланировать стоять на месте и позволить его орудиям летать вокруг, делая всю работу. Именно потому он и принял такую боевую стойку. «Похоже, что мне отказали. Как печально. Могу ли я попросить вас еще раз?» Сейчас я пытаюсь завербовать сильных личностей под мое начало. Даже тот мамон из тьмы был рад служить мне. Если вы намерены стать моим подчиненным, я готов даже прекратить захват королевства прямо сейчас. Вы один ценнее этой страны. Отказываю. Если бы только слова могли убить. В его голосе не звучало ни нотки сомнений. Айнс, не выказывая никаких эмоций, стал размышлять над их коротким обменом словами. Даже если он уверен в своей способности победить Айнза и спасти королевство, действительно ли у него нет никаких сомнений и колебаний? Даже если Айнз окажется убит, неужели он правда верит, что армия колдовского королевства просто сдастся? Скорее, он вообще не беспокоится о судьбе королевства. Он из другой страны?